Глава 4. Прошел месяц моей работы. Деньги я перевела маме, чтобы она оплатила квартиру, учебу и садик моих братьев и сестер. Себе оставила небольшую сумму, только для необходимых покупок. Важнее сейчас поддержать близких, а мне здесь вполне комфортно и хорошо. Но мои будни были серыми и тяжелыми. Приходилось работать до ночи, чтобы все успеть убрать и не вызвать недовольства нашего Семена Палыча, дворецкого. Опасения мои были напрасны и не подтвердились. Он, проанализировав мои старания, даже выписал премию, чему я очень обрадовалась. Мне нравилось здесь работать. Я подружилась с Марией Петровной. Она оказалась строгой, но справедливой женщиной. Стала мне второй мамой. Мы любили с ней сесть после обеда за чашкой чая и немного посекретничать. Мужчины расходились по своим делам, а мы уделяли нашим разговорам 15 минут. И потом уже сами торопились все успеть сделать вовремя. Повар-американец Джордж был самый настоящий весельчак. Постоянно шутил и все время меня безобидно подкалывал. Я только хохотала над его манерой коверкать наши русские слова и поправляла сквозь смех. Было так. Когда он торопился что-то мне рассказать, начинал говорить вперемешку с английским, и выходило очень забавно. Я смеялась, а он, теряя самообладание, еще больше путал слова и изобретал свой никому неизвестный русско-английский алфавит. «Петр Михайлович стал мне как отец. Он меня поддерживал, сочувствовал» и объяснял все тонкости посадки рассады, о том, как правильно ухаживать за цветами и в какое время лучше всего удобрять почву. Однажды он спросил меня, что случилось в моей семье, и заставила идти работать горничной. Я рассказала ему все, но сильно расчувствовалась, не сдержалась и всплакнула, вспомнив любимого папу. Петр Михайлович обнял меня тепло, по-отцовски. Мне стало немного совестно за свой неожиданный порыв эмоций. Жизнь потихоньку налаживалась. В один прекрасный день я пришла на кухню к Джорджу. Он иногда угощал меня своими кулинарными шедеврами и всякими вкусностями. Но сейчас я увидела, как Джордж мечется и разговаривает сам с собой на английском. «О боже! Как же получилось! Как я мог забыть!» Причитал он, сновав по кухне, будто белоснежная форма шеф-повара на нем горит. Джордж! «Что случилось?» Он резко остановился. «Эля, ты можешь себе представить?» Возмущенно воскликнул он. «Я забыл заказать курьеру соус, а его очень любит хозяин!» Взволнованно произнес. «И на обед мне нужно готовить блюдо именно с этим ингредиентом!» Джордж безысходно всплеснул руками. «Давай я куплю!» Предложила ему свою помощь. «Я сейчас поеду в ближайший супермаркет и возьму то, что тебе нужно». «О, ты моя выручалочка!» Порывисто обнял меня. «Спасибо тебе! Ты лучшая!» На бумажке написал название, а я убрала ее в карман. «Я мигом, я успею!» И побежала переодеваться. Быстро вызвала такси и поехала в ближайший гипермаркет. До магазина я добралась минут за пять. Попросила продавца найти соус, показав бумажку. Мне повезло, что он был в наличии и не пришлось бегать в поисках любимой приправы для хозяина по всему городу. Я очень обрадовалась и, взяв баночку, пошла к кассе. На кассах были очереди. Время – час пик. Видимо, все, торопясь домой, заехали за продуктами в ближайшие супермаркеты. Я тяжело вздохнула. Передо мной еще 6 человек и у трех из них Тележки почти полные. Как же долго мне придется здесь торчать, хоть бы успеть привести соус к назначенному времени. Но скучать в этот вечер не приходилось. Сзади подошел парнишка. Его взгляд бегал, и он явно нервничал. Я отвернулась и почувствовала, что он прислонился ко мне. Обернувшись, хотела сказать, чтобы отошел подальше от меня, но буквально за секунды я успела заметить, как у него в руках промелькнул мой чехол с рисунком золотистого тигра. «Телефон!» Меня будто кинули в горящую печь. «Эй, отдай!» Парень, услышав мой окрик, понял, что попался на воровстве и шустро побежал к дверям. «Держите, вора!» крикнула я и бросилась за ним. «Люди стояли!» Равнодушно смотрели на происходящее и высокомерно задирали головы. Я выбежала на улицу. Мой вор был слишком проворен, хоть и казался вялым и заторможенным, когда стоял рядом. Явно какой-то наркоман, который решил себе устроить легкую жизнь за чужой счет. Я была в панике и шоке. Хлопала глазами и не могла поверить. Меня обворовали посреди белого дня. И никто даже не пошевельнулся помочь. Слезы больно обожгли глаза. Но внезапно я заметила намечающуюся потасовку. Грязный в оборванной одежде бездомный схватил того паренька за куртку и что-то ему говорил. Атмосфера между ними была недружелюбная и, похоже, назревала драка.